Глава вторая. Смерть от убийства. У двухэтажного дома на Мещанской улице стояла полицейская коляска, окружённая толпой зевак. Для тихого патриархального города со 100.000 населением любое злоумышление, событие, а убийство всё равно что падение тунгусского метеорита на соборную площадь. В 3 часа пополудни Купец второй гильдии Пустоселов, зайдя в дом, обнаружил в собственном кабинете труп Савелия Лукича Русанова, повара и преданного слуги в одном лице. Белый от страха негациант все еще никак не мог прийти в себя от недавнего происшествия. Он нервно глотал воду из чайного стакана, стучал зубами о его край и часто крестился на образа. Прямо перед ним сидел начальник губернского сыска и терпеливо ждал, когда свидетель обретёт способность к члена раздельному общению. Ефим Андреевич Поленичко за долгую службу повидал всякого и потому в расследовании никогда не гнал на почтовых. Повинуясь выработанной за годы профессиональной привычке, он внимательно осмотрел двор, все помещения, и обстановку, Но ничего необычного не обнаружил. Типичное обитающее купчишке средние руки со скобеной лавкой в полуподвале. Первый этаж каменный, второй деревянный. На улицу выходила только торцевая часть здания в два окна. Одно из них кабинетное, как следовало из допроса приказчика, торговавшего металлическими скобами, задвижками, дверными петлями и прочими хозяйственными товарами. Никакого шума с улицы не доносилось, и ничего необычного не происходило. Хотя некоторый топот на втором этаже он слышал, но значения этому не придал. А вскоре раздался крик хозяина о помощи. Поймав на себе изучающий взгляд свидетеля, Полиничка понял, что пора переходить к вопросам. Постарайтесь припомнить всё с самого начала. Как подошли к дому? Открыли калитку. Все было как обычно. Да и полкан на цепи спокойно сидел. Чужого он не пропустит, порода свирепая. Горцы таких собак специально для охраны Атар держат. Скажите, Афанасий Потелимоныч, вы сразу вышли на улицу и окликнули городового? Или все-таки сперва кабинет осмотрели? Поглаживая на фиксатуаренные усы, осведомился полицейский. Когда я это злодейство увидел, не на шутку испугался. Схватил револьвер и давай все углы обшаривать, но все без толку. Никого уже не было. Видать, грабитель через окно ушел. Не мудрено. Ставни-то открыты были. Вот если бы Лукич их не отворил, может быть, тогда беды бы и не случилось. Пытаясь скрыть нахлынувшие слезы, купец закусил губу, и отвел глаза. «А что у вас похищено?» «Пропали деньги из письменного стола до золотой портсигар, подарок жены на тридцатипятилетие. Сумма значительная?» «Полторы тысячи рублей. Хотел новую лавку открыть, товар закупить. Да, видно, не сподобилось. Кто еще знал о деньгах?» «Кроме меня никто». Другое дело, что я часто при всех выручку в ящик складывал. Все, сейф собирался купить, и вот. А приказчик ваш, что за человек? Работает исправно. Не ворует. Семьи нет. Живет с какой-то вдовушкой у нее на квартире. Грамоте обучен. Я им доволен. Выпивает. Иногда, да и то по праздникам. Но ну, бывает иной раз с душком приходит, но такое случается редко. Скажите, а погибший жил вместе с вами? Да. Его комната в самом низу, как раз за стенкой с кабиной лавки, что на первом этаже. Я был там. Вещи Савелия на месте. Видно, злодей туда не добрался. Слава богу, хозяйки с детишками дома не было, а то мало ли что. В соседней комнате слышались женские рыдания и заунывный плач ребенка. Пустоселов умаляющими глазами уставился на полицейского, докучавшего своей назойливостью. Поднявшись со стула, Полиничко сказал, «Завтра часам к десяти соблаговолите явиться в участок. Вполне возможно, у нас появятся новые вопросы, и супружницу успокойте». А то ведь сердечное почитаю уже целый час надрывается. Пустосёлов кивнул и быстро исчез в соседней спальне. Поленичка же направился в кабинет. Итак, господа, какие имеются соображения? Чужой ворон к нам залетел, ифим Андреевич не здешний. Наши посеки на такое не отважится, кишка у них тонка. Курицу у соседа спьяно стащить Бабу свою арабникам отхлестать мастера, а чтоб так, ножом в брюхо до четыре раза? Нет, точно говорю, Каторжанин беглый к нам пожаловал тать, не иначе. Антон Филареточка Ширин, помощник начальника сыскного отделения, маленький толстый человечек на коротких почти черепашьих ножках, дважды обошел вокруг трупа и, не дождавшись похвалы начальника, вздохнул и полез за папиросами. а вы что скажете, Анатолий Францевич? Поленичка извлёк табакерку и стал неторопливо разминать между пальцами щепоть душистого зелья. Его убили примерно пару часов назад, вытирая платком потную лысину, заключил судебный медик. Грозный человек с красным лицом и синими прожилками на носу Выразительная внешность налевайка Краснолечива свидетельствовала о его погубной привычке и полностью соответствовала фамилии. Всего было нанесено 4 колющие раны, каждая из которых уже сама по себе могла вызвать экситус леталис. Вы, доктор, соболаговолите по-русски выражаться без этих, знаете ли, заумных иностранных материй, недовольно фыркнул Каширин. и выпустил в окно сизою струю папиросно-воды дыма ах да господа простите я хотел сказать что смерть наступила в результате внутреннего кровоизлияния сопровождаемого обильным внешним кровотечением в это самое время фотограф спрятавшись под чёрным и довольно затасканным покрывалом жёг магний в медной воронке и делал снимки в разных ракурсах не нароком задевая молодого человека в тёмно-синем мундире Из-за высокого роста следователю приходилось низко склоняться над столом, и от этого он был похож на вопросительный знак, который обычно выводят в букварях для письма и чтения. Леечкин Цезарь Аполлинарич служил судебным следователем второго участка Ставропольского окружного суда и по чину являлся титулярным советником. Приходской священник имел отменное чувство юмора, когда решил оччастливить новорождённого с такой доброй фамилией, столь грозным и воинственным именем. Оторвав голову от типографского бланка с заглавием протокола осмотра места совершения преступления, он выдал наконец собственные соображения. Злоумышленник, судя по всему, проник на второй этаж через открытое окно с целью совершения кражи. Вероятно, преступник неожиданно столкнулся с Русановым и нанес ему несколько ножевых ударов. Я думаю, стоит дождаться результатов дактилоскопического осмотра и уже после этого делать надлежащие выводы. Полностью с вами согласен, Цезарь Аполлинаевич. Кивнул Полиничка и, вдохнув табачную смесь, зашел с очередой нескончаемых чихов. На лице Ефима Андреевича выступили слёзы умиления. Промокнув глаза белоснежным платком, он оSWEдамился. А ножи так и не нашли. С тех пор, как жулики поняли, что их можно отыскать по отпечаткам пальцев, орудие убийства они уносят с собой, раздался голос фотографа, вынырнувшего из-под тёмной накидки. Свернув материю Казимир Матвеевич Сироткин приступил к выполнению недавно возложенных на него обязанностей судебного эксперта. Он открыл саквояж и достал коробку с 10 пузырьками, на каждом из которых были наклеены ярлычки: графит, индиго, алюминий, фосфорный аммоний, мел, каолин, танин, синька, смесь судана с морской травой. Затем убеленный сединой криминалист стал опускать в них разные кисточки, растирая при этом порошок на дверных ручках, оконном стекле и полированном шкафу. На проступившие следы рук он наводил объектив и, пытаясь добиться четкости изображения, принялся снимать с различных позиций, используя, как велел полицейский циркуляр, прямые и косые лучи солнечного света. Не забыл Казимир Матвеевич и покойника, откотав мастикой 10 безжизненных пальцев, после чего набросил на застывшее тело простыню и вымаловил: "Вот и всё". "А дозвольте узнать, господа, что интересного вы обнаружили у потерпевшего в карманах и в его комнате?" поинтересовался старый полицейский Леечкин, не поднимая головы, конфузливо уставился в столешницу. Каширин в миг выбросил папиросу в окно и глупо заморгал глазами. Наконец он овладел собой и, стёрнув спокойника покрывало, принялся бесс церемонно обшаривать его одежду. Из внутреннего отделения пиджака он выудил кожаное портмоне, насквозь пробитое острым предметом. Бумажник был совершенно пуст и залит изнутри кровью. Ничего другого отыскать не удалось. Завтра, Антон Филаретович, к левити часам не забудьте мне представить опись имущества погибшего, недовольно бросил начальник сыска и вышел в коридор. Помощник услужливо кивнул и засеменил по деревянным ступенькам вниз. Туда те располагалась комната убиенного. За ним потянулся следователь в сопровождении Сироткина. А доктор Наливайко, с чувством выполненного долга, вслед за Поленичко, направился к пролётке. Комната опустела.